хирургические ножи, ампутационный, большой и малый, резекционный, прямой и брюшистый, нож хрящевой, нож мозговой. Много глупого и дрянного говорили про Хасана Ибн Сабаха. Еще больше глупого и дрянного говорят сейчас. А Хасан Ибн Сабах был обычный человек, не старец горы и не исчадие ада. Обычный человек, просто Бог, Ибн Сабах привык называть его Аллахом, зачем-то избрал Ибн Сабаха и его дом, жен его и его детей, и не отводил от них своего раскаленного всевидящего ока. Так что даже во сне Ибн Сабах чувствовал, как горит, и выгибается его темя под тяжестью, стянутого в огромный луч, черного невидимого света. И когда луч этот начинал пульсировать и шептать Ибн Сабаху в уши высоким нездешним голосом, Хасан Ибн Сабах вставал и шел убивать. Всех. Каждого. Так что убитых невозможно сосчитать до сих пор. Родился Хасан Ибн Сабах в месяце Аббан, 402 года солнечной хиджры, 1024 год по Григорианскому календарю. И до 17 лет прожил в Рейе, шумном персидском городе, полном неистовых торговцев, откровенных сумасшедших и густого смрада. Хуже, чем в Персии, тогда воняло только в Европе. По рождению и воспитанию он был шиитом дюжеником что бы теперь и тогда не означало это слово и должно быть умер бы смиренным шиитом все в той же рее если бы не ремесленник чеканчик тощий безымянный человечек который в одно пылающее базарное утро взял хасана за молодое костлявое плечо и ввел его в причудливый изысканный мир исмаилизма. Это было волшебное время. Время семи небес, семи земель и семи планет, семи цветов, семи металлов и семи звуков. И, конечно же, семи лучших созданий Аллаха, первым из которых был Али, а последним – Исмаэль. А еще существует число двенадцать – Жарко бормотал чеканщик, сгорбившись в своей крошечной лавке. Двенадцать небесных знаков, двенадцать месяцев и двенадцать сочленений на четырех пальцах каждой руки, кроме большого. Иметь медь взвизгивала под его конфарником, как живая. Потом настало время вопросов. Идн Сабах заплевал лавку своими бесчисленными «почему?». Но чеканчик только качал головой. Блестя воловьями глазами. Он был обычным городским сумасшедшим, самым низшим Даи, дневным. Примечание Даи. Проповедник. Тот, кто призывает принять ислам. Конец примечания. И когда Хасан уже отчаялся насытить, тяжело ворочавшуюся за грудиной душу, чеканчик привел его к своему соседу. шумному шорнику по имени Бу Наджим. Наджим угощал мальчишку жирной бараниной и горячим чаем. Никогда не запивай баранину у ледяной водой, сынок. Разве Аллах запретил это досточтимый? Запретил бы, Хасан, непременно запретил бы, зная он, как от этого скручивает кишки. Наджим, Чесал быстрыми пальцами редкую бороденку, ловко выщелкивая ленивых вшей. Наджим смеялся, вкусно шлепая мокрыми красными губами. Он знал ответы на все вопросы, даже на те, которые Ибн Сабах не догадался задать. Но не ответил ни на один, только дразнил, намекал, переходя с хохота на шепот, с хрипа на крик. И все пересыпал, пересыпал свою хитроумную, зорчатую, срамятную речь, сурами из Корана. Но так, что Хасан только вертел головой, понимая, что вот секундочка, секундочка и... Между двумя глотками горького чая ему откроется истина. Но истина все не открывалась, как в танце семи покрывал. Когда бешено извивающееся плесунье все скидывает и скидывает с себя витки прозрачной бесшумной ткани, так что кажется еще одно движение, и жадные зрители увидят крепкие коричневые блестящие от пота ягодицы, но ничего не происходит, лишь мелькает сквозь тонкий шелк и жаркое вращение смуглая тень вожделенной таинственной плоти. И только когда Хасан Ибн Сабах смиренно понял, что не понимает ничего, старый ночной Даи Бунаджим удовлетворенно погладил его по склоненной голове и решительно каркнул «В Каир! В Каир! В Каир!». Все тайны мира обитали тогда в Каире, и каждый мог припасть к источнику, из которого, драгоценно мерца и прихотливо, Перемешиваясь, били золотые струи чистейшего гностицизма и тихого христианства, дотекли темные воды Каббалы, такие жуткие и горькие, что в них не отражалось ничего, даже Бог. В Каире Хасан Ибн Сабах стал взрослым и прошел девять ступеней Бахира, девять шагов, отделяющих простого смертного от вечности. Если честно, первую ступень, ступень сомнения в мире и доверия к учителю, Хасан прошел еще в Рее. В Каире с него просто взяли клятву повиновения, клятву, скрепленную прахом и кровью. Вторая ступень была ступенью имамов, источников всякого знания на земле. Третья проясняла бредовый шепот чеканщика, ибо число семь оказалось шифром подлунной жизни и тайным числом имамов. На четвертой ступени Хасана ждались семь законодателей, семь наместников. Имя их было Натик Говорящее. И каждому из них в помощь Аллах дал по семь помощников, по семь безмолвных теней. ими их было Асас, Немые. На пятой ступени теснились двенадцать апостолов. Семь раз по двенадцать они служили помощникам и несли в мир тайну, открытую Асасом. На шестой ступени умер Коран, и Хасан Ибн Сабах, содрогнувшись, открыл новую странную книгу, шелестящую тихими именами. На седьмой ступени ему сказали, что Бог — это все кругом. На восьмой оказалось, что это правда. И в тот день, когда Хасану ибн Сабаху, побледневшему, осунувшемуся, с навеки горько и жестко сложенным ртом позволили ступить на девятую, последнюю ступень, тугой столб искаженного света опустился на землю, и как перстом уперся в голову нового наместника Аллаха на земле.